37. Январь 15. -е. Независимого существования человека от окружающего его мира нет и не может быть. Пища, питье и воздух, вдыхаемые им, дают силу то, что необходимо для его жизни. В течение семи лет состав тела изменяется и обновляется полностью. Связь плотного тела с миром вовне неразрывна. В таком же положении, но по отношению уже к тонкому миру, находится его тонкое тело. Астральная материя находится в нем в процессе постоянного обмена с материей тонкого мира. Такой же процесс происходит и с теломентальным. Мысли все время сменяют одна другую, и поток ментальной материи течет через ментальную оболочку. Будучи частью мира, человек — не может от него оторваться и существовать отдельно. Астральные эмоции мысли всего человечества, вливаясь в океан пространства, входят в соприкосновение с сознанием отдельных людей, каждого человека, способного созвучать на мысли эмоции того или иного порядка. Все есть единое, и человек не может от него отделиться. фантазия о независимом существовании беспочвены, Каждый отвечает за всех, и все за одного, и несут на себе тягость тел человеческих. Идея о едином стадии или единой, гармонической, дружной, согласованной семье общечеловеческой осуществима, и только при этом условии человечества сможет продолжить свое дальнейшее существование.